Глава четвертая Так двигался он до вечера, когда солнце, заходившее где-то за спиной Алексея, бросило холодное пламя заката на верхушке сосен, и в лесу стали сгущаться серые сумерки, возле дороги, в поросшем изживельником лощинке, Алексею открылась картина при виде которой точно мокрым полотенцем провели у него вдоль спины до самой шеи, и волосы шевельнулись под шлемом. В то время, как там, на поляне, шел бой, в лощине, в зарослях можжевельника, располагалась, должно быть, санитарная рота. Сюда относили раненых, и тут укладывали их на подушках из хвой. Так и лежали они теперь рядами под сенью кустов, полузанесенные и вовсе засыпанные снегом. С первого взгляда стало ясно, что умерли они не от ран. Кто-то ловкими взмахами ножа перерезал им всем горло, и они лежали в одинаковых позах. Откинув далеко голову, точно стараясь заглянуть, что делается у них позади. Тут же разъяснилась тайна страшной картины. Под сосной, возле занесенного снегом, тело красноармейца, держа его голову у себя на коленях, сидела по пояс в снегу сестра. Маленькая хрупкая девушка в ушанке, завязанной под подбородком тесенками. Меж лопаток торчала у нее рукоять ножа, поблескивающая полировкой. А в узле, вцепившись друг в другу в горло, в последней мертвой схватке застыли немец в черном мундире войск СС, и красноармеец с головой забинтованной кровавой марлей. Алексей сразу понял, что этот в черном прикончил раненых своим ножом, заколол сестру и тут был схвачен недобитым им человеком, который все силы своей угасавшей жизни вложил в пальцы, сжавшие горло врага. Так и похоронила их метель, хрупкую девушку в ушанке, прикрывшую своим телом раненого и этих двоих, палача и мстителя, что вцепились друг в друга у ее ног, обутых в старенькие кирзовые сапожки с широкими голенищами. Несколько мгновений Мересьев стоял пораженный, потом подковылял к сестре и вырвал из ее тела кинжал. Это был эсэсовский нож, сделанный в виде древнегерманского меча с рукоятью красного дерева, в которую был врезан серебряный эсэсовский знак. На ржевом лезвии сохранилась надпись «Alles für Кожаные ножны кинжала Алексей снял с эссовца. Нож был... Необходим в пути. Потом он выкопал из-под снега заскорузлую обледенелую плащ-палатку, бережно покрыл ею труп сестры, положил сверху несколько сосновых веток. Пока он занимался, всем этим стемнело. На западе погасли просветы между деревьями. Морозная и густая тьма обступила лощину. Тут было тихо, но ночной ветер гулял по вершинам сосен. Лес шумел, то убаюкивающе певуче, то порывисто и тревожно. Полощение тянул невидимый уже глазом тихо шуршащий и покалывающее лицо снежок. Родившийся в Камышине, среди поволжских степей, горожанин, неопытный в лесных делах, Алексей не позаботился заблаговременно ни о ночлеге, ни о костре. Застигнутый кромешной тьмой, ощущая невыносимую боль в разбитых напруженных ногах, он не нашел в себе сил идти за топливом забрался в густую поросль молодого сосняка присел под деревом весь в комок спрятал лицо в колени охваченные руками и обогреваясь своим дыханием замер жадно наслаждаясь наступившим покоем и неподвижностью наготове был пистолет со взведенным курком но вряд ли Алексей смог бы применить его в эту первую ночь, проведенную им в лесу. Он спал, как каменный, не слыша ни ровного шума сосен, ни уханья филина, стонавшего где-то у дороги, ни далекого воя волков, ничего из тех лесных звуков, которыми была полна, густая и непроницаемая, плотно обступавшая его. Тима, зато проснулся он сразу, точно от толчка, когда чуть брезжил серенький рассвет и только ближние деревья неясными силуэтами выступали из морозной мглы. Проснулся, вспомнил, что с ним, где он и задним числом. Испугался этой, так беспечно проведенной в лесу ночи. Промозглый холод пробился сквозь чертову кожу и мех комбинезона и пробрал до костей. Тело било мелкая неудержимая дрожь, но самое страшное было ноги. Они болели еще острее, даже теперь, когда находились в покое. Со страхом подумал он о том, что нужно вставать, но встал он так же решительно, рывком, как вчера срывал с себя унты. Время было дорого. Ко всем тяготам, обрушившимся на Алексея, прибавился голод. Еще вчера, прикрывая тело сестры плащ-палаткой, он заметил возле нее брезентовую сумку с красным крестом. Какой-то зверек похозяйничал уже там, и на снегу около прогрызенных дыр валялись крошки. Вчера Алексей почти не обратил на это внимания. Сегодня он поднял сумку. В ней оказалось несколько индивидуальных пакетов, большая банка консервов, пачка чьих-то писем, зеркальце, на оборотной стороне которого была вставлена фотография худенькой старушки. Был видно в сумке хлеб или сухари, да птицы или звери расправились с этой едой. Алексей рассовал банку и бинты по карманам комбинезона, сказав про себя «Спасибо, родная», поправил сброшенную ветром с ног девушки плащ-палатку и медленно побрел на восток, который уже оранжево пламенел за сеткой древесных ветвей. У него была теперь килограммовая банка консервов, и он решил есть раз в сутки, в полдень.